Ему приходилось заставлять себя отстраняться, чтобы увидеть беседу со стороны. Это помогало сосредоточиться, подчинить волю и мысль, заложенную в него свыше, и он решительно ломал ровное течение беседы и повторял, всякий раз по-разному, то, что уже когда-то было сказано им или написано. «Я заказал себе салат, окрошку». И гречневую кашу с гусем. Я помню эти названия так хорошо, словно это было вчера. Я помню вкус этой пищи, вкус сытости и лени. Я подумал тогда: "Эта громадная страна с ее богатствами, принадлежащая не до человеком, брякающим на балалайках, Стоит молча и угрюмо на границах с государством германской расы. Если бы их необъятные земли обрабатывались с немецким плугом, и урожай собирался германским серпом, сколь сильны бы мы стали! Зачем больная мысль о колониях, думал я? Зачем сражение с Англией? Союз с Англией против России. Союз с державой морей, которой нечего делить с будущей державой материка, с державой немцев. Ну хорошо, возразил я себя тогда, а если союз с Россией против Англии? Нет, ответил я, это нонсенс. Если уже сейчас Россия исподволь постепенно через своих европейских наймитов, чехов, дурачит австрийцев, если славянское влияние проникло в немецкоговорящую Вену, о каком союзе может быть речь? Если Россия станет могучей, она перейдет от молчания к диктату, от пропаганды борщом к пропаганде штыком. Нет, и еще раз нет. Потомство проклянет Черчилля за то, что он так утонченно гадил идеи германо-британского союза, пользуясь младенческим слабоумием древнего Чемберлена. Удар, который сокрушит Россию, приведет в Лондоне к власти тех здравомыслящих политиков, которые низвергнут Черчилля вместе с прогнившей идеей продажного британского парламентаризма. Придет вождь который скажет саксом смотрите на континент, там наши братья. С ними к победе над силами гумнов. Я помню, как тяжелая брезгливая ненависть вошла в меня, когда Юркий Чех поставил передо мной тарелку с белозеленым русским пойлом. Он сказал на их диком языке приятного аппетита, но я оборвал его, извольте говорить на языке нашего государства. Он ушел приниженный. Я подумал, глядя ему вслед, а может быть, я слишком жесток? Может быть, он отец троих детей и уносит им из этой кормушки поздней ночью куски хлеба, и дети хватают эти объедки худенькими ручонками и жадно их поедают? Но я решил, что дух мой будет твердым, ибо он принадлежит не мне и не моему сердцу, ранимому людской болью, а нации германцев — которая должна владычествовать в мире, потому что только ее кровь, мозг и мускулы могут принести этому миру истинную свободу. «Да, мне придется, — сказал я себе тогда, — открытыми глазами смотреть на уничтожение людей, которые говорят на чуждом нам языке варваров. Да, возможно, сердце моё содрогнется от боли, и глаза изторгнут слезы. Но пусть оно разорвется, мое сердце, пусть глаза ослепнут от слез, Если им суждено видеть смерть, пусть бы только росло и мужало племя германцев, наши с вами племя. Можно ведь привести к власти в Белграде, Варшаве, Праге других лидеров? Можно! Можно заставить их клясться в любви Великой Германии. Но разве государственность или идея определяют реальность силы? Чепуха! Бред кудрявых апостолов от марксизма! Как бы ни клялся этот лидер... В любви ко мне он всегда останется славянином, человеком другой низшей расы. Лишь раса, лишь кровь определяют все в этом мире, а так не идея. Нет хорошего или плохого славянина, есть просто славянин. Есть ли талантливый славянин, композитор, поэт, художник? Есть славянин.